Глава 1 Регистрация. Хайро вёл наш неказистый флайер в один из европейских дистриктов, где Сноусторм проведёт девятнадцатые демонические игры. Я же слишком вымотался за последние дни, а после Ордалии ещё и был морально опустошён. Так что занял место в пассажирском кресле и большую часть пути проспал, открывая глаза только когда мы проходили досмотр на границу гражданских территорий. Особенно часто нас стали проверять после того, как мы пересекли Атлантику и влетели в воздушное пространство Европы, большая часть которой была занята гражданскими округами высоких категорий. Вы приближаетесь к Сноу Сторм Лейкс, району категории А. Ваше транспортное средство будет принудительно остановлено у досмотровой пограничной зоны. Флайер замедлил скорость и пошел по направляющему лучу. Хайро, чей статус за счет службы в миротворцах был даже выше, чем у моих родителей, обернулся ко мне. «Сейчас могут быть проблемы. В зоне категории A у меня доступа нет. Ты же подал запрос на то, что прилетишь на собственном флайере». но ну, я просто подписал, Мария сняла биометрику, пилотом указана вы Хайро». Подтверждение так и не пришло. Безопасник покачал головой. Сканирующие кольца загорались зелёным и издавали одобрительный писк по мере того, как мы через них пролетали. Автоматизированная проверка на запрещенные вещества и предметы прошла успешно. Оставалось перетерпеть идентификацию. Хайро в это время связывался с Марией, надеясь, что подтверждение пришло к ней. Я же проверял свой ком. Ничего. «Если меня снимут с флайера, полетишь сам», — сказал безопасник. «Если вдруг придётся, справишься с ручным управлением». «Легко». Меня беспокоило другое. Времени оставалось меньше часа. Любая непредвиденная задержка, и можно возвращаться, дисквалифицируют за неявку. К нам приблизился флайер, под черно-золотистой полицейской раскраской которого угадывались контуры «Ламборгини Фретча». В таких районах даже полиция рассекает на премиальных суперфлайерах. «Добрый вечер, господа», — поприветствовал нас приятный женский голос. «Цель вашего визита в Сноустором Лайкс?» «Демонические игры, участник», — ответил я. «Вау, ещё один! А вы пилот?» «Я пилот компании «Пробуждённая», — честно сказал Хайру. Это входило в официально прописанные функции безопасника. «Отвезу парня и вернусь». «Пожалуйста, покажите запястье левых рук и посмотрите сюда». Вне сомнений, полицейскому уже были известны наши личности, но протокол есть протокол. «Спасибо. Алекс Киран Шепард, зависимый гражданин категории F, вы в списке. Добро пожаловать в Сноу Сторм Короткая пауза и снова голос женщины-полицейского. «Хм, мистер Моралес, к вам есть вопросы. Пожалуйста, освободите место пилота и пройдите к выходу». Направляющий луч приземлил наш флайер на контрольную платформу. Там находились проверяющие службы, зоны дополнительного осмотра, а также платная парковка. Далеко не все модели флайеров соответствовали высоким требованиям района высшего класса. Пассажиры и пилоты таковых вынуждены были оставлять свой транспорт и двигаться дальше на общественном. Хайро вышел из кабины, но не закрыл за собой дверцу, а сунул голову внутрь. «Вряд ли меня пропустят дальше, рылом не вышел». Он охмыльнулся. «Лети сам, Алекс». Глянув на часы, я ответил. «Хорошо, времени почти не осталось. Как вы доберетесь назад?» «Вилли тут недалеко. Он утром привез Малика, после чего залетел к общему армейскому другу в польском округе. Заберет меня. В общем, удачи, Алекс!» Дверь закрылась. Я пересел на место пилота, пару секунд поборолся с искушением переключить флайер на ручное управление, но здравый смысл взял верх. Район неизвестный, могу заплутать. Маршрут Хайро бил еще в кале Все, что мне оставалось, просто нажать кнопку «Продолжить путь». Европа. «Я бывал здесь на каникулах после шестого класса». Родители тогда отработали большой проект и скопили на приличный отпуск. Решили совместить приятное с полезным. Взяли тур по Европе. Отдых получился смешанным. По несколько дней на пляжах Испании и Греции и экскурсии по историческим местам Италии, Франции и Англии. Мне тогда больше всего понравился вечер в восстановленном Колизее, куда мы пошли на бои Всемирной гладиаторской лиги. Роботы бились с роботами, не граждане с негражданами до смерти. Помню, мама закрывала мне рукой глаза в самые страшные моменты. Зачем они это делают? Не понимал я. Теперь понимаю. Дрались за гражданство. Топовые гладиаторы выбивались в элиту общества. Без особого любопытства я разглядывал Snowstorm Lakes. Район, занявший место в Баварском округе на фоне высоких гор. В отличие от Дубая, здесь не было небоскребов. Да и вообще сложно было назвать городом то, что раскинулось под нами. Огромная территория нетронутой природы с пламенеющими на сочность зелени каплями. Так с высоты виделись озера, отражавшие закат. Среди деревьев прятались роскошные виллы, дома и целые замки. В одном из таких размещался отель «Рум-Унд-Ира», выбранный сноустормом для проведения демонических игр в этом году. Я видел голографии интерьеров. От замка остались только внешние стены. Внутри всё переделали по-современному. Room und Era был не единственным отелем Сноусторма. Корпорации принадлежали десятки гостиниц по всему миру. Поэтому разработчики ДИСа ещё ни разу не повторились с местом, где проходили демонические игры. Отель-замок я увидел издалека. Сложно было такое не заметить. Уж очень он выделялся на фоне местной девственной природы, хотя и не контрастировал с ней. Казалось, древняя десятиэтажная громада стояла тут нетронутой со времен Средневековья. Кирпичную замковую стену украшала каменная арка, по углам высились башни из дикого камня, а за ними был сам замок, увенчанный разными по форме и размеру башенками и башнями, протыкающими шпилями серые тучи. Старинная каменная окладка была, а может только казалось, поросшим хом, изрыта и изъедена дождями, непогодой и палящим солнцем. А где-то там, далеко внизу, каменный монолит подножья замка обнимали лохматые зеленые ели. Спустя пару минут флайер замедлил движение и мягко приземлился на парковке перед замком. Изящно вписанная в ландшафт. Даже сверху ее можно было разглядеть с большим трудом. Она пряталась за высокими соснами и елями. Зато отсюда хорошо просматривалось горное ущелье и подвесной мост. Достигнута точка назначения. Отель room унд ире округ сноу lakes уведомил бортовой скин. «Температура среды? Какая здесь погода, я дослушивать не стал». Сламя голову, выскочил, задев белбоя Настоящего, не робота. И побежал по ведущей вверх дорожке к воротам, у которых терлась толпа репортеров и вилли стайки дронов-операторов. «Шепард, подтверждаю!» Раздался командный голос из кома кого-то из security Служба охраны отеля взяла меня в коробочку, оттесняя ломанувшихся навстречу журналистов, стримеров и блогеров. Не обращая внимания на вал вопросов и протянутые микрофоны, я прошел через ворота во внутренний двор. Репортеры здесь не толпились, зато обнаружилось целое оцепление полицейских дроидов. Передо мной вырос грузный представительный мужчина. «Мистер Шепард, добро пожаловать на игры. Прежде чем вы войдете, уточню. Вас предупредили, что на все время мероприятия участникам запрещены любые коммуникации с внешним миром, за исключением аккредитованных журналистов». «Да, при мне нет никаких устройств связи». Ком я оставил на базе. «Хорошо, поднимите руки и пройдите через арку». Я так и сделал, и, судя по отсутствию тревожного сигнала, проверку прошёл. «Спасибо, мистер Шепард», — сказал охранник. «Удачи на играх». Поблагодарив, я вошёл в замок и остановился, чтобы оглядеться. Народ забил холл отеля до отказа, стоял монотонный гул. Люди, устроившись у резных мраморных колонн, активно общались, держа стаканы с соком или бокалы вина. Между ними сновали официанты, как люди, так и роботы. Первые разносили напитки, вторые предлагали фуршетные блюда. Я остановил взгляд на голографической надписи под потолком. горящие буквы торжественно провозглашали. «Добро пожаловать на девятнадцатые демонические игры», Под приветствием двигалась стрелка, указывая вправо и вниз, регистрация призванных. Направившись туда, я замечал на себе чужие взгляды и слышал, как равномерный гулки Гомон сменялся перешептываниями. Наконец я пересек холл и достиг стола регистрации. Там сидел писарь в средневековой одежде и будто бы дремал, склонив голову над книгой в кожаном переплете. Гола маска придала ему образ эльфа, брови стрелки торчали в стороны, как кошачьи усы. Рядом с ним стояли три фигуристые девушки в кожаных доспехах лесных следопытов. «Добрый вечер!» — поприветствовала платиновая блондинка. «Чем могу помочь?» Над ее головой плавала гулонадпись «Ирима, эльф-помощник тысячного уровня». Писарь же обозначался как Рейвенкроу, королевский летописец. «Я Алекс Шепард, Скиф, прибыл по зову короля Эйниона на демонические игры». Склонившись над летописцем, она перевела на эльфийский. «Хона Скиф!» Только тогда Рэйвен Кроу поднял голову, изучил меня взглядом и открыл книгу. Полистал, поводил пальцем по строчкам и остановился на моем имени. Дальнейший диалог с ним я вел при посредничестве переводившей Ирима. «Призван из скиф что заставило тебя откликнуться на призыв?» – спросил рейвенкроу «Путь справедливости привел меня сюда». Фраза была упомянута в письме, полученном от Сноу Сторма. «Желаю стать демоноборцем, чтобы в судный день встать на защиту Дисгардиума, Я затылком чувствовал, как позади столпились люди. Спину жгло неодобрением и даже ненавистью. Кто-то издал смешок и прокомментировал. «Сказал чувак, убивший тысячи невинных. На защиту, конечно!» «Да он безмозглый халявщик!» Поддакнул скрипучий старушечий голос. «Недостоин!» Завизжала какая-то девушка. «Вали назад свою дыру, Шепард!» «Требуем отстранить его от участия!» Раздалось это всюду. «Возвращайся назад, парень!» Гаркнул суровый мужской голос. «Тебе ничего не светит!» «Эй, читер!» Это мне проорали прямо в ухо. Повернув голову, я увидел суровое лицо седовласого мужчины в смокинге с бабочкой. «Помнишь кинему? Ты мне ответишь!» Я ждал чего-то подобного, но все равно оторопел. Столько концентрированной ненависти за несколько секунд. С усилием распрямил сутулившиеся плечи, спину, поднял голову и обернулся, оглядев разнородную толпу. Молодые и не очень, все выглядели прекрасно. Здоровые, подтянутые, ухоженные. Каждый добился огромных успехов в Дисе своим трудолюбием и терпением. И я, противопоставивший себя всему тому, на чем держалось их самомнение. Просто школьник из обычной семьи, оказавшийся в нужное время в нужном месте и ставший топовой угрозой. За головами других мелькнули кудри Малика и... «Тиса? И она здесь?» На душе стало чуть теплее. Я начал их высматривать, но передо мной снова всплыло лицо мужика. «Эй, парень, в глаза смотри, когда с тобой разговаривают!» Смокинг, обернувшись к толпе, закричал. «Да плевал он на нас! Выкинуть его отсюда и все дела! Жаль, не могу его и пальцем тронуть!» Ни охрана, ни сотрудники Сноусторма не обращали на происходящее внимание. Я вытер лицо и, не сводя глаз с распалившегося мужика, поправил ему съехавшую бабочку. «Это вы только здесь такой смелый. Какой у вас ник в Дисе?» Смокинг поперхнулся на полуслове, а я отвернулся и больше не оборачивался, несмотря на поднявшуюся волну возмущения. Представил, что словесный урон просто прокачивает мою психологическую устойчивость. Слова не ранят тело, а душу им не задеть. Писарь, молча наблюдавший за сварой, пялился на меня затуманившимся взором. Его глаза словно покрылись белесой пленкой. Похоже, изучал данные прямо с сетчатки. Какая-то новая технология, пока не поступившая на массовый рынок. «Призванный Скиф!» — подал голос Ревенкроу. «Ты прибыл вовремя! Твое участие подтверждено! Добро пожаловать на демонические игры!» Взбешенный гул толпы заглушил его следующие слова. Народ разбился на группы и разошелся по холлу, разочарованно гудя. Три эльфийки, ослепительно улыбаясь, вручили мне рюкзак с символикой Диса, набитый сувенирами. Платиновый жетон на пополнение баланса на сумму десять тысяч фениксов. На подарки родным после окончания игр, как сказала одна из девушек. И несколько книг и буклетов, полная энциклопедия Дисгардиума, демонические игры, самый полный свод правил и еще много всякой макулатуры, включая карту отеля. Также выдали специальный ком без выхода за пределы отеля, но с доступом к Дисгардиум Дейли и кучей предустановленных приложений для общения участников между собой. Я покрутил головой, выискивая Малика и тису но так и не нашел их. Зато среди недобрых взглядов заметил один заинтересованный, высокий худощавый парень с улыбкой на всё лицо подмигнул и помахал мне. Я кивнул, и он приблизился. Его разноцветные патлы торчали во все стороны. На вид ему было лет двадцать, но вполне могло оказаться и сорок, если он из высокой категории граждан мог заморозить внешность. «Лорен!» – представился он, протягивая руку. «Это честь для меня, мистер шеппард «Просто Алекс», – поправил я. «Ага». Ещё шире улыбнулся он. «Или Скиф. Отойдём, а то все пялятся и стопудово подслушивают». Мы отошли в сторонку. Лорен подхватил с подноса официанта пару бокалов, протянул один мне. Я пригубил и поморщился. Сухое белое вино. Такое любит мама. «Ты держался молодцом, Алекс!» Воскликнул Лорен так громко, что многие обернулись. «Не слышал, что ты сказал тому мужику, но подумал, что его удар хватит. Ты в курсе, кто это был?» «Без понятия». «Это Кецаль. Слышал о таком?» «Нет? Капец ты, из какой дыры!» «А, прости». Он снова обезоруживающе улыбнулся. «Ну, вообще-то да, ты не обязан знать их в лицо и в реале. Кецаль из экссов топовый гладиатор арены. Начинал с самых низов, поэтому, наверное, его немного задело, когда ты мимоходом грохнул и его, и его приятели под кинемой. Говорят, они потеряли топовый ПВП-эквип, на который копили знаки доблести несколько лет». Из динамиков под потолком раздался голос. «Мистер Шепард, подойдите к стойке регистрации, пожалуйста. Мистер...» Лорен пожал плечами. «Сноусторм по твою душу. Ладно, приятно было познакомиться с легендой. На играх предлагаю союз. Как смотришь?» «Нормально. Окей, я тебя найду. Я там оборотень, ник Мессия». Пожав его холеную руку, я пошел к столу регистрации, заодно высматривая друзей. «Когда приблизился, эльфики взяли меня под руки и провели сквозь фоновую голограмму лесной опушки позади стола, где сидел летописец рейвен кроу Там стояла лысая дама лет тридцати, с выбритыми бровями и густым готическим макияжем. На мгновение мне показалось, что я смотрю в лицо легату Чумного Мора. «Спасибо, девочки, дальше он мой!» Певуча произнесла она и протянула руку. «Привет, Алекс, я твой личный ассистент, Кэрри».